Глава седьмая. Так-так, а что это сейчас такое было? Выходим из главного здания университета до общежития минут семь. Солнца уже нет, на улице поднялся легкий ветерок. Странная, переменчивая погода. Пытаюсь вспомнить, что есть в холодильнике, чтобы лишний раз никуда не ходить. О чем ты? Мне совершенно не нравится ее ухмылка. Да ладно, я же видела. «Тебе Миша, что ли, понравился?» Быстро осматриваясь по сторонам, Юля слишком громкая. Хватит одного неприятного момента с Егором. давай колись, жутко интересно!» «А ты можешь быть чуточку тише?» «Пожалуйста!» — прикладываю указательный палец к губам. «Не то чтобы нравится, просто он довольно милый. Ты же помнишь, я тебе про парня на пляже рассказывала?» Кивает. «Это он был тогда с Егором». Да ладно. Круто. Что-то ее тяжелый вздох совершенно отличается от слов. И все же хорошо, что ты приехала. Вместе нам вон как весело. Всего третий день учебы, а уже столько интересного произошло. Останавливается, поворачивается ко мне. Кто знает, может, ты и Миша соединяет вместе указательные пальцы. Найдете тесный контакт? Юля, не начинай. Закатываю глаза. Идем домой, иначе я тебя съем. Не будь такой зануда, я же серьезно. А кстати, берет меня под руку. Как Егор понял, что серьги мои? У него что, камера в ванной? Сомневаюсь. Это было бы слишком. Скорее всего, видел их на тебе, вот и запомнил. Очень надеюсь, что все было именно так. Тесный контакт. Это же нужно такое придумать. Миша отличается от друзей, видно с одного взгляда. Я не могу общаться с ним так же, как с Егором или Сережей. стоит этому парню появиться рядом, заговорить со мной. Так я слова напрочь забываю. Со мной впервые что-то подобное. Внешность может быть обманчива, я не раз убеждалась в этом, но внешность играет не последнюю роль. Я совершенно не знаю его характер, не знаю, что он за человек, но стоит Мише улыбнуться... И я готова превратиться в лужицу. Слишком обаятельный. Как сказала Хина, его внешность словно ангелы лепили. Правильные мягкие черты лица, привлекательные ямочки на щеках при улыбке, густые светлые волосы, аккуратно зачесанные наверх. Потрясающая накачанная фигура. На такое невольно начинаешь засматриваться, что я непроизвольно делаю. О, садится рядом. «Ты думаешь, это хорошая идея? Может, я лучше папе позвоню?» Я поделилась с Юлей своим планом, и он ей не очень понравился. «Давай», — подруга цокает. «Знаю же, что не позвонит. Она боится отца, точнее, его гнева. Если расскажешь, что влетела на деньги, то получит такую порцию критики, что хватит на несколько лет вперед. «Это хороший вариант, не переживай. К тому же своему человеку легче отдавать». Всегда можно договориться. Еще одной перепалки с Сережей я не выдержу. Точно заеду ему по голове чем-то тяжелым. Я благодарна и ему за помощь, не отрицаю, что мы очень виноваты, но это не дает ему права так с нами общаться. Да и потом я не просто так буду просить деньги, мы их обязательно вернем. Я хотела решить все самостоятельно, но затягивать не хочется. Согласна. Падает на подушку. Тогда я пока работу посмотрю, может что появилось. «Привет от меня не забудь передать. И скажи, как увидимся, приготовлю его любимую пиццу. В этот раз обязательно». Телефон однозначно нужно отнести в ремонт. После падения стал работать отвратительно, с трудом могу его разблокировать, сенсор не слушается, да и со звуком проблемы. Оно вам пока мечтать не приходится, но со старичком что-то нужно сделать. До тринадцати я думала, что иметь старшего брата просто отвратительно. Мне хватало поучения от отца, а тут еще кто-то влезал и пытался меня воспитывать. Постоянные ссоры, недопонимания и оскорбления. Но в один момент мама назвала его взрослением. В голове щелкнула, и я поняла, что брат всегда был и будет на моей стороне. Он моя дополнительная опора и поддержка. Витя почти год работает вахтовым методом на Дальнем Востоке. Приезжает домой раз в три месяца. Безумно скучаю по нему. Стараюсь писать и звонить как можно чаще. Он с самого начала поддерживал мой переезд. И сейчас он тот, у кого я собираюсь попросить помощи. «Может, хватит ржать?» Мой рассказ вызвал у него смех. «Ты поможешь?» «Если у нас ночь, то у него уже утро. Я специально выбрала время, чтобы дозвониться. Зная точно, деньги у брата есть, он откладывает на покупку квартиры». «И почему я не удивлен? Он немного успокаивается. «Вам противопоказано собираться вместе, проблемы так и липнут». Терпеливо жду, пока он даст конкретный ответ. «Ань, ладно, Юля, но ты-то как в это влипла?» Я не стала рассказывать ему всю предысторию, просто описала проблему с авто. Мы правда обе неуклюжи, для наших родных это не новость. Споткнулся на ровном месте, упал гипс. Это про нас. «Неудачное стечение обстоятельств?» «Да уж, стечение». Конечно, помогу, отдадите, как сможете, но пообещай, что будешь аккуратнее. Не хватало еще травмы. Ты же знаешь маму. Она в ту же минуту примчится и всех с собой выдернет. Знаю. Мама и правда так поступит, она слишком печется о нас. Спасибо. Брат перевел нужную сумму на карту, теперь дело за малым: найти Сергея, забрать расписку и отдать ему деньги. И желательно сделать все это с меньшим количеством свидетелей. Пары вновь поставили с восьми. Мы с трудом открыли глаза, жутко хотелось спать, тело словно приросло к постели. Или уже пятый раз выключает будильник, Еще немного и останемся без времени на завтрак. За лето организм отвык от ранних подъемов и сейчас бунтует, заставляя болеть каждую мышцу. «Можно я не пойду?» Юля накрывает голову одеялом. «Я поспала всего два часа, от меня совершенно нет толка». Когда я легла в постель, подруга еще смотрела сериал. Ее дурацкая привычка, пока не посмотрит все серии, не успокоится. Как хочешь. Времени на завтрак не осталось. Собираю волосы, высокий хвост, чтобы не мешались. На улице ветрено, и вряд ли погода изменится. А я не терплю, когда волосы лезут в глаза. Чего? Тебе все равно, что ли? И даже не обидишься на меня? Смотрю на нее через плечо. Пора бы выходить. Не обижусь. Если надумаешь явиться ко второй, то набери. «Ушла!» — посылаю ей воздушный поцелуй. Я не ее мамочка, и я не вправе говорить взрослой девятнадцатилетней девушке, как ей поступать. Хочет прогуливать — пожалуйста. Ее успеваемость не моя проблема. Без Юли, конечно, будет тихо, но хоть лекцию спокойно послушаю. «Можно?» — Устала появилась Вита. «Сегодня нам выделили стандартную аудиторию, и все расселись подвое». Всего несколько человек, включая меня, остались без пары. «Да, конечно. Убираю со стула рюкзак, чтобы она могла сесть. Мы молчали большую часть лекции, лишь иногда перевозили друг на друга взгляд. Мы не знакомы толком, у нас нет общих тем, да и будет странно, начнем мы вот так беседу. Виталина выглядит мило, у нее красивая улыбка, которая она одаривала меня каждый раз, как наши взгляды встречались. Макияж?» Аккуратно уложенные волосы, легкое светло-голубое платье. Похоже, она рано встает, чтобы успеть привести себя в такой вид. Многие парни не сводят с нее взгляд, но не похоже, чтобы они интересовали девушку. И все же, мне интересно, что ее связывает с Мишей. Я хочу сходить в столовую, не составишь мне компанию? Пора закончена, у нас есть полчаса перерыва. Скучно есть одной, а девочки не особо идут на контакт. Поправляет выбившуюся прядь. В другой раз у меня планы. Быстро складываю книги в рюкзак. Увидимся. Мне нужно найти Серёжу, а для этого нужно узнать, в какой аудитории проходят пары его группы. Не идут на контакт. Странно слышать такое во второй день ее пребывания. Хотя, не расскажи Юле, что Вита знакома с Мишей, отношение к ней было бы попроще. Зависть не более. Так. Вожу пальцем по огромным белым листам. «Нашла!» — мне в новинку говорит самой собой. «411». Не могу пройти мимо кофейного автомата. Этот напиток с горьковатым привкусом и странным вяжущим послевкусием был жизненно необходим. Горячо. Делаю глоток и чуть не давлюсь. Горло неприятно обжигает. А вот и нужная аудитория. Встаю у окна, наблюдая за студентами. Последний курс, а ведь совсем скоро и мы будем на их месте. Время безжалостно быстро мчится вперед. Пара вот-вот начнется, но Сережа так и не появился. «Прости», — набираюсь смелости подойти к студентке. «Ты не видела Комарова?» «Серёжу? Его не было сегодня, а что?» «Спасибо». Улыбаюсь, хоть и вижу, что девушке не понравился мой вопрос и то, что я увильнула от ответа на ее. Я уже собиралась уйти, не хотела опаздывать. Но повернуться, как планы изменились. И как я не заметила его раньше? Миша стоял в нескольких метрах от меня в компании двух девушек. Судя по их улыбкам, они говорили о чем то приятном. Что ж, Сережа его друг, ведь нет ничего такого, если я попрошу его номер. Наверное. Вот только для этого придется с ним заговорить. Я медлила слишком долго. Парень закончил разговор и направился в противоположную от аудитории сторону. Похоже, пара его совершенно не интересует. Мне бы следовало окликнуть его, но вместо этого я заворожённо поплелась следом. И что я делаю? Слежу за ним, как какой-то маньяк. А если меня заметят? Да кому я нужна? Все заняты своими делами. Нужно просто окликнуть. Ми, только набираюсь смелости, как парень достает телефон и подносит к уху. М -м -м. все, что я могу выдавить из себя. Да что со мной не так? Раздражает эта непонятно откуда взявшаяся неуверенность. Веду себя как маленькая девчонка, бесит. Бесит, но все равно иду за ним. Я еще не была в этой части здания, а с каждой минуты коридоры становились все пустее. Лестница? Открываю дверь, в которую зашел Миша, и оказываюсь на лестнице. Нужно вернуться в аудиторию. Найду его позже или подожду, пока Сережа лично появится. Голова думает об одном но ноги уже поднимаются по лестнице следом за парнем. «Ух ты! Такое увидеть я не ожидала. Юля не говорила, что на крыше обустроена зона отдыха. Несколько лавочек и столько же столиков. Сегодня очень ветрено, да и пары уже начались. Кроме нас на крыше никого». Радует. Миша все еще меня не заметил. Он увлечённо болтает по телефону, подходя к самому краю и упираясь рукой в железную перегородку. «Вот же глупая. Он может подумать обо мне непонятно что, нужно уйти, пока не увидел. Но как оторвать от него взгляд? Такой идеальный». «Неплохая задница», — раздается за спиной. «Согласна», — отвечаю быстрее, чем успеваю подумать. «Что?» — резко разворачиваюсь, хватая ртом воздух. Цокне, и парень расставляет руки в стороны. Я не рассчитала расстояние между нами, одно неловкое движение, и теперь мой кофе был на его футболке. Его черной футболке. Вот же, я растерялась. Прости, я случайно! У меня есть салфетки. Быстро снимаю одну лямку рюкзака с плеча, но тут до меня доходит. Погоди, что ты здесь делаешь? Его невозмутимости можно позавидовать. Егор лишь слегка приподнял уголки губ. В его темном взгляде читается насмешка. «А ты? Я? Ну почему? Почему снова он, дура?» — хотелось дать себе пощечину. «Тебя это не касается, ясно? Больше никогда так не подкрадывайся ко мне. В следующий раз это может быть не кофе, и пострадает не только твоя футболка». нащипываю пальцами пачку сухих салфеток. «Держи», — протягиваю их парню, но он лишь убирает руки в карманы штанов. «Как хочешь. Дай пройти». Проход довольно узкий, и Егор стоит так, что мне придется или протискиваться, или ждать, пока он станет боком. Доброе утро. Слышу нежный, будоражащий сознание голоса за спиной и закрываю на секунду глаза, ругая себя за медлительность и тупость. Неожиданная встреча. Всё. Фиаско. Доброе. Со всей силы сжимаю лямку рюкзака. А ведь всё так хорошо начиналось. Хорошо, что я вас встретила. Нужно импровизировать. Расплываюсь в улыбке. Мне нужен Сергей. Не знаете, где его найти? Специально поворачиваюсь к Мише. Лучше на моих щеках появится румянец, чем я еще раз подвергнусь издевательской насмешке черных глаз. Хоть мой вопрос и адресован двоим, надеюсь, что услышу ответ от блондина. Его не будет в городе до четверга. Мои надежды не оправдались. Голос Егора кардинально отличается. В нем совершенно нет мягкости. Если что-то срочное, мы можем передать. Кстати, его улыбка становится шире. Мы так и не познакомились. Миша протягивает мне руку ладонью вверх. Аня, кладу свою сверху. Его ладонь такая теплая, а кожа такая нежная. С трудом сдерживаю, чтобы не прикусить нижнюю губу. Я хотела вернуть ему деньги за зеркало. Подожду возвращения. Спасибо. Не хочется, но руку убираю. Я пойду. И так опоздала на лекцию. Миша слегка заметно кивает. Рад знакомству. улавливаю в его голосе странные нотки, но не могу их разобрать. Взаимно. Какой же он классный. Разворачиваясь, но его приятель даже не шевельнулся. Разрешишь пройти? Стараюсь говорить без раздражения. Так, когда ужин? В его глазах цвета оникса блеснул огонек. Что? «Вы предлагали ужин. Когда?» Один вопрос, и я теряю связь с реальностью.